Руки, прижатые к телу Когда нас что-то расстраивает или пугает, мы непроизвольно приживаем руки к телу. В большинстве случаев, когда мы обижены, унижены, напуганы или встревожены, то наши руки вытягиваются вдоль туловища или прикрывают грудь. Эта тактика выживания помогает человеку защититься от реальной или потенциальной опасности. Возьмем, к примеру, поведение матери, которая беспокоится о своем сыне, когда тот играет с детьми, которые ведут себя агрессивно. Они часто скрещивают руки на животе. Ей хочется вмешаться, но она стоит в стороне, как бы удерживая себя с помощью сложных рук в надежде, что игра закончится без травм. Эффективную защитную реакцию, прижимать руки к телу, могут сами, не за одного того, демонстрировать люди во время жаркого спора. С точки зрения выживания, такая поза сдерживания помогает решить сразу две сложные задачи – защитить тело и избежать провокационных действий. Другими словами, спорящие подсознательно стараются не допустить ситуации, когда отведенное тело-рука может быть воспринято другой стороной, как попытка нанести удар и вызвать драку. Такое поведение помогает нам не только во взаимодействии с другими людьми, но и в тех случаях, когда нам самим требуется утешение, поддержка. Например, травмы или боли в туловище в руках часто заставляют нас удерживать руку в неподвижности, чтобы испытывать облегчение или успокоиться. Часто мы прижимаем руку к травмировому участку тела. Если вам приходилось испытывать острую боль в животе, то вы, возможно, помните, как прижатые к животу руки помогали почувствовать себя немного лучше. В такие моменты руки не тянутся в стороны. Лимбическая система находит им работу гораздо ближе к дому.